Лицо и шея у него красные. Он глубоко вздыхает, собирает всю свою волю, как уже было сегодня утром, просит извинить за то, что побеспокоил, а потом возвращается к картежному столу. Вся палата понимает, началось. В одиннадцать часов к двери подходит доктор и просит макмёрфи пройти с ним в кабинет для беседы. МакМёрфи кладет карты, встает и идет к доктору. Доктор спрашивает, как он спал, а МакМёрфи в ответ только бормочет. «Кажется, вы сегодня задумчивы, мистер МакМёрфи». «Ай, я вообще задумчивый», — отвечает МакМёрфи, и они вместе уходят по коридору. Нет их, кажется, целую неделю, но вот идут обратно, улыбаются, разговаривают, чему-то очень рады. Доктор стирает слезы с очков, похоже, он в самом деле смеялся, а Макмерфи опять такой же горластый, дерзкий и хвастливый, как всегда. Таким же остается и во время обеда. А в час первый занимает место на собрании, лениво смотрит голубыми глазами из угла. Старшая сестра входит в дневную комнату со своим выводком сестер-практиканток и с корзиной записей. Она берет со стола вахтенный журнал, нахмурясь, смотрит в него, за весь день никто ни о чем не донес. Потом идет к своему месту у двери, выкладывает папки из корзины на колени, перебирает их, покуда не находит папку Хардинга. Насколько я помню, вчера мы обсудили затруднение мистера Хардинга и для начала неплохо продвинулись. Да... «Прежде чем мы займемся этим, — говорит доктор, — позвольте вас на минуту перебить относительно нашего с мистером МакМёрфи разговора, который состоялся утром у меня в кабинете. В сущности, в воспоминаний. Ну, вспоминали бы дни. Понимаете, у нас с мистером МакМёрфи обнаружилось кое-что общее. Мы учились в одной школе. Сестры переглядываются, не понимают, что на него нашло». «Больные посмотрели на макмерфи Он улыбается в своем углу. Ждут продолжения. Доктор кивает. «Да-да, в одной школе и по ходу беседы мы вспомнили о том, как в школе устраивали карнавалы, шумные, веселые, замечательные праздники. Украшения, вымпелы, киоски, игры — это всегда было одним из главных событий года. Как я уже сказал мистеру макмерфи В последних двух классах я был председателем школьного карнавала. Чудесное беззаботное время. В комнате стало совсем тихо. Доктор поднимает голову, озирается. Не выставил ли себя идиотом. Старшая сестра смотрит на него так, что сомнений в этом быть не может. Но он без очков. Взгляд ее пропадает напрасно. В общем, чтобы покончить с этим приступом сентиментальных воспоминаний... Мы с МакМершей подумали о том, как отнеслись бы люди к идее устроить в нашем отделении карнавал. Он надевает очки и снова озирается. Люди не прыгают от радости. Кое-кто из нас еще помнит, как несколько лет назад устроить карнавал пытался Тейбер. И что из этого вышло? Доктор ждет, а над сестрой вздымается молчание и нависает над всеми. «Попробую его нарушить». МакМёрфи, понятно, молчит. Карнавал его затея. «И когда я уже думаю, что охотника выступать не найдется, дураков нет», Чесвик рядом с МакМёрфи вдруг буркнул и неожиданно для себя вскочил, потирая ребра. «Лично я считаю...» Он смотрит вниз на ручку кресла, где стоит кулак МакМёрфи с оттопыренным кверху большим пальцем, жестким, как шпора что карнавал — это прекрасная идея, надо как-нибудь нарушить однообразие. Правильно, Чарли. Доктор доволен его поддержкой. И отнюдь не бесполезная в терапевтическом отношении. Конечно, конечно, говорит Чесвик, уже радостней. Да, карнавал — очень терапевтическая штука, еще бы. Будет весело, говорит Билли бибит — Да, это тоже, — говорит Чесвик. — Мы можем устроить, доктор Спайви, устроить можем. Сканнон покажет свой номер «Человек-бомба», а я организую метание колец в трудовой терапии. — Я буду гадать, — говорит Мартини и поднимает глаза к потолку, — а я очень неплохо читаю по ладони.